И будет декабрь, будут в юге скулить у порога, и окна зажгутся, и свет будет теплая медь. Наверное, зима для того и придумана Богом, чтобы людям почаще хотелось друг друга согреть. Неизвестный автор. За два года до основных событий. В воздухе кружился снег. На баннерной рекламе Дед Мороз с Кока-Колой обещал нам счастливый Новый год. А я, полная энтузиазма, шагала по заснеженной дорожке вместе с подругой. Катя вызвалась проводить меня до компании, куда я решила устроиться на работу. И заодно поддержать, как только она это умеет. «В этой фирме очень строго подбирают персонал», — объясняла я ей. «Знаю-знаю, ты говорила. Для них все самое лучшее. Там даже уборщица модельной внешности. И тут ты такая, серая мышка. Простая, как 5 копеек. Старые юбки и блузки времен 50-х. Да еще и сама ведьма хвостатая. Не ври! Я ее только три года назад покупала, возмутилась я, а замечание про ведьму проигнорировала. Ну да, нас мало где любят. Мой вид обладает сложным характером и невероятной злопамятностью. Где? Сувенир из тайги? Ну что поделать, для того, чтобы купить новые вещи. Нужна зарплата. А чтобы получить зарплату, нужно устроиться на работу. А с таким внешним видом тебя в компанию не возьмут, заметила Катька. По крайней мере, точно не в ту, которую ты метишь. Даже секретаршей, не говоря уже про экономиста. Ты что, не понимаешь? На такие места берут только по знакомству. Все я знаю. Но почему все придерживаются стереотипа, что если ты не красавица то и работать будешь как урод. Есть же некрасивые, но преданные, умные и компетентные сотрудники. Может, сделаем тебе пластическую операцию? Денег нет, буркнула я. Несмотря на то, что у меня есть опыт, согласно, буду пойти и стажером. Это жесточайнее? Это мой ход конем. Мата на тебя не хватает. Самое главное попасть туда. А там я разберусь. И опять же... Это новый опыт. Варки кофе? Ты вообще мне подруга или кто? Возмутилась я, нервно виляя хвостом, закутанным в вязаную хвостовую перчатку. Я твоя подруга, которая уже сделала себе карьеру домохозяйки и беременна третьим ребенком, а ты все еще в начале пути. Хватит меня расстраивать. К тому же мы уже пришли. И я взглянула на огромное здание из стекла и бетона, устремившееся к небесам. Да впечатлилась подруга. «И не говори!» Поддакнула я и, оправив пуховик, решительно зашагала ко входу.